Глава двадцать шестая В итоге весь день для меня прошел в страхе перед призраком Дориана, который, к счастью, и что было совершенно очевидно с самого начала, так и не материализовался. Над познакомила меня с Джимом, его женой Эйприл, одиннадцатилетней Челси и десятилетней Джиной. Девочки были похожи больше на Эйприл, однако они обе унаследовали свои подбородки от отца, что автоматически подчеркивало их родство с Натаниэль. которая казалась души не чаяла в своих племянницах. В какой-то момент мне даже показалось, будто этим двум виртлявым девчонкам невеста уделяет даже больше внимания, чем своему состоявшемуся мужу. Что касается Байрона, оказывается, он ушёл с поста директора школы, вместе с собой прихватив и своего секретаря. С недавних пор Байрон и Нэт с головой погрузились в родительский бизнес первого После медового месяца на Бали они планировали вернуться в город и расширить дело. В придачу к родительской сувенирной лавке открыть цветочную и канцелярскую точки в уже выкупленных местах в новопостроенном супермаркете, открытие которого было запланировано уже на начало октября. А к концу года Байрон планировал открыть второй в нашем городе книжный магазин и тем самым составить конкуренцию Никудышной книжной лавке, которая в центре города держал старый скряга цена на книги, у которого была завышена вдвое, из-за чего жителям приходилось закупаться литературой в Лондоне или через интернет-ресурсы. В общем, у этих двух всё было схвачено, и это заставляло меня чувствовать ложное облегчение, будто схвачено всё было у меня, а не у них. Я отдала деньги Нэт, которые она одолжила мне в начале июля, положив их в поздравительный конверт. однако я сомневалась в том, что они ей были особенно необходимы. Что-то мне даже подсказывало, что у Байрона имеется дополнительный источник доходов, о котором я ничего не знаю. Так что я не сомневалась в том, что отныне Над не будет испытывать материальную нужду, какие бы ни были у неё феминистские взгляды на жизнь. Однако ни один Байрон удивил меня этим вечером своими планами относительно личного бизнеса. Хиюи совершенно неожиданно, как для меня, так и для остальных своих родственников, сообщил, что наконец решил, как именно хочет использовать деньги, оставленные ему в наследство от тёти. Он присмотрел себе в нашем городе весьма симпатичный двухэтажный домик, первый этаж которого он планировал оборудовать под кондитерскую лавку. И теперь он попросил у отца, чтобы тот помог ему с приобретением недвижимости. Услышав от сына просьбу о помощи в столь серьёзном деле, Отец засветился, словно лампочка. Конечно, он поможет своему Хьюи с бумагами, ремонтом и даже с оборудованием лавки. В общем, со всем тем, о чём сам Хьюи пока ещё не имел ни малейшего понятия. Я же была в шоке от того, как быстро Хьюи вжился в роль взрослого парня, так резко пропуская стадию взросления. Возможно, на его ускоренное становление, как мужчины, определённым образом влияли отношения с женщиной, которая пусть и была всего на год старше него, но уже имела ребёнка и соответствующая этой роли родительскую ответственность. Иначе я не могла объяснить, как Хюи так быстро морально взрослел. Большую часть вечера я провела в компании Робина, Хюи, Миши Брэма, Дараны и Паулы. Последние двое, по-видимому, почувствовав временную свободу от детей, безостановочно поглощали шампанское. И в итоге к середине вечера напились достаточно, чтобы преждевременно откланяться, вызвать такси и откровенно прижимаясь друг к другу ретироваться с очевидной для всех целью. Оставалось лишь надеяться на то, что мистер и миссис Рассел этим вечером не сделают четвёртого ребёнка. Ну или по крайней мере на сей раз они умудрятся обзавестись мальчиком, а не дополнить коллекцию из трёх дочерей погодок ещё одним экзотическим экземпляром в бантах и юбке. Когда Миша и Хьюи заговорили о нашем кузене Джеки и его жене Еве, я вспомнила о том, как присутствовала на их свадьбе с Дрианом, и что именно произошло между нами в каюте в ту ночь. После чего машинально выпила залпом свой пятый за день бокал шампанского, напрочь забыв о том, что изначально планировала сдерживать себя от излишнего употребления алкоголя. Что же касается Джека и Евы, они остались рядом с отцом первого обосновавшись в пригороде Дублина и купив себе очень милый собнячок с достаточно большой прилегающей территорией. Отец Джека до сих пор борется с последствиями столь неожиданного возвращения Изабеллы и её мгновенной потери. В чём-то я с ним солидарна. Всё ещё не могу смотреть на маму и не думать о Бэлле. Неправильно с моей стороны, ведь именно я должна была осознавать, каково это иметь сестру-близнеца. Робин, который этим вечером был едва ли не популярнее невесты, так и не смог отделаться от ощущения, будто Хьюи — моё мужское воплощение. Что же касается Миши, она была слишком зациклена на Бреме, а Брем на ней, чтобы они могли замечать на себе украткие взгляды Роба. И вечер закончился красочным фейерверком. Сюрприз от Джима и Эйприл, после чего жених с невестой покинули гостей, для которых был проплачен ещё час дискотеки. не пожелав присоединиться к толпе на танцполе, в который уже вовсю отплясывали мои родители, что повергло меня во второй по счёту за этот вечер в шок, мы с Робином сели в его машину. Благо, он этим вечером не пил. И первыми, если не считать Расселов и Байрона снат, покинули замечательно организованное и уже подходящее к завершению торжество. Сначала на душе было радостно, а потом, когда мы подъехали ближе к Лондону, мне вдруг стало грустно. Неужели это всё? Все разобьются на пары, родят одного, двух, трёх детей и будут жить своими счастливыми семьями, отдельными государствами с собственным правительством. А я так и останусь дрейфующим в Бермудском треугольнике островом, хранящим свой суверенитет, не нужный никому, кроме меня. Единственное число среди множественных. Одна. Мистер Томпсон затянул с автоматизацией своего онлайн-журнала. Так мне показалось после того, как мне пришлось опубликовать новость о грандиозном открытии салона Риор в Антверпене, над открытием которого Дориан работал ещё до того, как оплодотворил мою яйцеклетку. Зачем-то, прочтя всю статью залпом и посмотрев из десяток фотографий Риордана с мероприятия в честь открытия салона, на одной из них засветилась и Ирма. Я отложила свой телефон и закрыла глаза. Теперь между нами точно всё кончено. Он всё-таки не стал меня искать, а сейчас отдыхает в Антверпене в компании Ирмы. Я же здесь, в Лондоне, сижу в квартире своего друга и трясусь от страха перед тем, что Дариан всё-таки решит настойчиво постучать в эту дверь. Я бы не открыла, а он не постучит. Конец истории, теперь наверняка. Поднявшись с дивана, я вышла из квартиры впервые за эти месяцы без единой ноты страха в своём нутре. Поздоровавшись с мистером Кембербичем, И поболтав 5 минут с миссис Адамс о планируемом озеленении прилегающей к дому территории, я вышла на улицу и уверенным шагом направилась по тротуарной брусчатке в сторону железнодорожной станции. До своего города я добралась за полтора часа, а ещё через 15 минут я оказалась у дома, который когда-то снимала на пополам с Натаниэль. На мгновение я засомневалась, решив, будто кто-то может быть внутри. Но, как я и предполагала, она предпочла окончательно перебраться к мистеру Гутману. Да и она сама теперь была миссис Гутман. Множественное число. После дождливого лета дом, в котором 3 месяца как никто не жил, заметно оцрел. Найдя на чердаке белые и просто не спрятанные нами с над в старый платяной шкаф, я с неприкрытой грустью посмотрела на место, на котором прежде стоял телескоп. Интересно, когда над его забрала отсюда? Накрыв всю мебель в гостиной, каморке Куко и спальне над, я замиранием сердца зашла в свою комнату. Я не хотела, честно, но сразу же посмотрела на комод, на котором лежало раскрытым то самое зеркало, которое Дариан когда-то привёз мне из Антверпена. В нём только ты сможешь увидеть самое красивое из всего, что я видел в этом мире. Записку с такими словами он приложил тогда к нему. Когда я подумала, что я не настолько самонадеена и точно не самовлюблена, чтобы верить в подобные слова. Сейчас же я задумалась над тем, что эти слова не описывают во мне ничего из того, что я хотела бы, чтобы во мне ценили. Закрыв зеркало и положив его на комод, я начала накрывать простынями мебель. Когда мой взгляд зацепился за картину, стоящую на полу и повёрнутую лицевой стороной к стене, я вдруг захотела её ещё раз рассмотреть. Так я провела около 20 минут напротив портрета своей матери, подаренного мне Олафом Гудманом, незадолго до её возвращения. Наконец, скрыв его под белым полотнищем, я вышла из дома и, перейдя дорогу, направилась к Амелии. Она знает больше, чем мне необходимо, но я не слишком любопытна, а она не слишком болтлива. Так что мы были в состоянии утолить информативную жажду друг друга.